напарники мне нравится сидеть в дешевых кинотеатрах америки где люди живут и умирают с елизаветинскими манерами пока смотрят фильмы на маркет-стрит есть одна киношка в которой я могу посмотреть 4 фильма за доллар вообще-то мне даже все равно хорошие они или нет я же не критик мне просто нравится смотреть кино его присутствие на экране мне достаточно в зале полно черных хиппи стариков солдат матросов и тех простаков, что разговаривают с фильмами, потому что кино для них так же реально, как и все остальное, что с ними происходит. Нет-нет, быстрее в машину, Клайд! О, господи, они же убивают Бонни! Я придворный поэт этих кинотеатров, но на фонд Гугенхайма не рассчитываю. Однажды я вошел в театр в шесть часов вечера и вышел из него в час ночи. В семь я положил одну ногу на другую, в такой позе они оставались до десяти я ни разу не встал с места. Иными словами, я не поклонник высокохудожественных фильмов. Мне наплевать на эстетическую щекотку в каком-нибудь изысканном кинотеатре среди публики, облитой самоуверенными духами культуры. Мне такое не по карману. В прошлом месяце я сидел на северном пляже в киношке под названием «Времена», где крутят два фильма за 75 центов, показывали мультик про цыпленка и пса. Пес пытался уснуть, а цыпленок ему не давал. За этим следовала череда приключений, которые всегда заканчиваются мультяшным бедламом. Рядом со мной сидел человек. Весь белый-белый-белый, толстый, лет пятидесяти, на голове как бы лысина, а на лице полное отсутствие человеческих чувств. Мешковатая одежда неопределенного покроя окутывала его, как знамена побежденной державы. Судя по внешнему виду, Всю жизнь по почте ему приходили только счета. И в этот миг пес в мультике вдруг разразился огромнейшим зевком. Цыпленок по-прежнему не давал ему спать. Не успел он закрыть пасть, как человек со мной рядом тоже зевнул. И так они зевали вместе. Пес в мультике и этот мужчина. Живой человек. Напарники по Америке.